Глава седьмая. Вред и польза сплетен. Милена Рауф. «Вот так и делай добрые дела. Нормального разговора с красавчиком Дворецким у нас вчера так и не получилось. Ему пришло какое-то срочное сообщение, после чего Кристофер попросил позволить ему отлучиться и сбежал, оставив меня одну в огромной гостиной». Это было досадно, но я нашла новый источник информации и гораздо более словоохотливый, чем те, с кем я общалась в этом поместье ранее. После того, как Кристофер ушел, добродушная кухарка Талья послала ко мне сначала Тома, чтобы он выяснил, не нужно ли мне чего. Дальше вместе со своим маленьким другом я переместилась на кухню, где меня сначала накормили досыта пышными пирожками с начинкой из ягод, а потом мне выделили в качестве проводника и собеседницы молодую и не в меру болтливую помощницу Эмму. да ты что наигранно удивленно воскликнула я выслушивая очередную сплетню о романе какого то нашего конюха и женатой дамочки из города мы с девушкой сидели в красивой беседке в саду и беззаботно болтали после обеда Работа официантки в маленькой кафешке научила меня быть благодарным слушателем и уметь добывать нужную информацию из того трёпа, которым охотно делятся некоторые люди. Да, я сама видела, как она ночью кралась в дом для прислуги, а Данфер её встречал с распростертыми объятиями. С энтузиазмом, достойным лучшего применения, вещала мне Эмма. Вообще-то я не очень люблю тратить время на сплетни, Но как еще мне познакомиться с жизнью обитателей этого замка и мира в целом? За несколько часов непрерывной болтовни помощницы-кухарки, кроме совершенно неинтересных мне подробностей чужой личной жизни, я узнала много полезного. Например, выяснила, что мода в этом мире не так консервативна, как я боялась. Дамы могут носить брюки и вполне удобную обувь, но эта одежда предназначалась в основном для прогулок и путешествий. К сожалению, о кедах и джинсах здесь и не слышали. Но Эмма помогла мне пригласить из города портниху и эльфа-скорняка, у которых я заказала то, что в будущем сделает мою жизнь более комфортной. Еще выяснила, что Арвид населяет множество раз, Но в большинстве своем они выглядят как обычные люди и живут рядом ничем не примечательной жизнью. Например, эльфы практически всегда прикрывают острые ушки волосами – Они искусны в производстве тканей, мастерят уникальные украшения, хорошие лекари и земледельцы. Демонстрировать отличие от людей здесь вообще считается неприличным. Различные оборотни живут в основном общинами, и вторую форму принимают всего несколько раз в жизни в какие-то особо важные для себя периоды. Гномов и орков вообще практически никогда не встретишь в городской толпе. Те обитают в своих горах и степях и не любят контактировать с остальными народами. И, конечно, драконы, но это самая редкая и закрытая раса Арвейна. Неудивительно, что Кристофер не очень-то стремился к нормальному диалогу. Драконы не любят делиться своими секретами, и их трудно отличить от других оборотней. Из отличий можно выделить только необычные глаза с узким зрачком, и то, что живут драконы очень долго, в несколько раз дольше, чем любой другой человек, и обладают какой-то особой магией. «Слушай, а ты не знаешь, как так получилось, что Кристофер оказался нашим дворецким?» «Поверенный что-то говорил о клятве, но подробностей я пока не уточняла. Как бы, между прочим, спросила я, обрывая монолог девушки о беспутстве и невоздержанности некоторых личностей. Насколько я поняла, Эмми нравился тот самый конюх, поэтому девушку так цепляли его частые интрижки с кем-либо, но мне было любопытно совсем другое. Там все запутано. Если честно, то подробностей я не знаю. Известно только, что Кристофер служит в раухоле не так давно. До этого должность занимал его дядя, но после смерти старой графини Линны Трауф он передал эту обязанность племяннику, сообщила мне Эмма. «Так получается, что клятву служить давал не лично Кристофер, а это какая-то их семейная обязанность, верно?» – сделала я выводы со слов Эммы. «Чего не знаю, того не знаю». Я и дядю нашего дворецкого не застала, ведь только второй год служу в поместье помощницы кухарки, а мистер Нуар при замке более десяти лет. Если хочешь узнать больше, спроси миссис Лиман. Она работает на род Рауф уже очень давно и наверняка слышала больше. А ты почему им так интересуешься? Понравился?» Сощурив хитрые корей глазки, поинтересовалась Эмма. «Что? Да нет же! Мне просто любопытно все об обитателях замка». Я заметила, что Кристофера очень гнетет пребывание в Рауф-холле. Вот и стало интересно, почему прежняя хозяйка его не освободила. Горячо возразила я, даже замахала руками для достоверности. Ну ты скажешь, леди Лаура Рауф ни за что бы не отпустила нашего дворецкого. Она же помешалась на этом драконе. Миссис Лиман рассказывала, что когда-то миссис Лаура очень старалась женить его на себе, но Кристофер ни в какую». А потом она вышла замуж за проезжего музыканта, но тот сбежал через пару лет. Впрочем, говорят, что хозяйка нисколько и не расстроилась. Подтверждение прав на наследство она получила, а от повесы мужа была рада откупиться и развестись. Но с Кристофером у них бушевали такие страсти. Вернее, у леди к дворецкому были чувства, а тот всячески избегал ее внимания. Выдала крайне интригующую информацию Эмма. Лично я сомневалась, что серьезная и степенная миссис Лиман станет прямо так сразу со мной сплетничать, поэтому стремилась выяснить как можно больше. И что она в нем нашла? Нет, конечно, Кристофер вполне привлекателен, но уверена, что есть гораздо более достойные мужчины, чем он, сказала я, чтобы поддержать разговор. Да, хозяйка Лаура была очень интересной женщиной, к ней кто только не сватался, хотя бы тот же лорд Хардвуд. «Ведь красавец-мужчина и богат, а она ни в какую. Все мистера Нуара изводила. требовала, чтобы он следовал за ней чуть ли не по пятам». Осуждающий покачала головой Эмма. «Да, неприятно. Я надеюсь, Кристофер не подумал, что я так же буду на него вешаться», задумчиво произнесла я, пытаясь сопоставить настороженное поведение дворецкого и новую информацию о местных страстях. «А тебе он совсем не нравится?» Все-таки дракон и весьма хорош собой. Сгорая от любопытства, уточнила помощница кухарки. Вот еще. Как мне может понравиться такой напыщенный и самонадеянный мужлан? Да я бы не вышла замуж за Дворецкого, даже если бы он остался последним мужчиной на земле. Вернее, на Орвейне. В общем, этот тип совсем не в моем вкусе. Как-то слишком уж рьяно разорялась я, стараясь доказать Эмме, а может быть и себе, что не буду бегать за каким-то мужиком, пусть и бессовестно красивым, загадочным и вообще. Хм, многозначительно кашлянула Эмма, а когда я удивленно посмотрела на нее, то девушка стала активно стрелять глазами мне за спину, явно на кого-то указывая. Медленно оборачиваясь, я уже догадывалась, кто там стоит, но все равно вздрогнула, увидев невозмутимого Кристофера. Леди Рауф, Я пришел сообщить, что прибыл поверенный мистер Ланберт. Он ждет вас в малой гостиной. Вроде бы спокойно, сказал Дворецкий, и только янтарные глаза с узким зрачком сияли как-то слишком уж ярко. Да, похоже, с этим типом добрыми друзьями мы не станем. А значит, нужно поскорее выяснить, что там не так с наследством и как поскорее отделаться от этого рокового красавчика».